Рассказы Немец в валенках Тогда в Прибалтике уже наступала весна. Уже на нашем лагерном тополе набухали почки, а в запретной черте, близ проволочных изгородей, проклевывалась трава и засвечивались одуваны. Уже было тепло, а этот немец-охранник явился в наших русских валенках с обрезанными голенищами и в меховой куртке под мундиром. Он явился утром и дважды прошелся по бараку от дверей до глухой стены, сперва оглядывал левую сторону нар, потом правую, кого-то выискивал среди нас. Он был кренастый, широколицый и рыжий, как подсолнух, и ступал мягко и в розваль, как деревенский кот. Мы, сорок шесть пленных штрафников, сидели на нижних ярусах нары и глядели на ноги немца. Эти сибирские валенки на нем с обрезанными голенищами ничего не сулили нам хорошего. Ясно, что немец воевал зимой под Москвой, и мало ли, что теперь потеплы не взбрело ему в голову, и кого, и для чего он тут ищет. Он сел на свободные нары, закинул ногу на ногу и поморщился. Я по себе знал, что отмороженные пальцы всегда болят потеплыне, особенно мизинцы болят. Вот и у немца так. И мало ли, что он теперь задумал. Я сидел в глубине нар, а спиной в меня упирался воентехник Иван Воронов. Он был дыходяга и коротал свой последний градус жизни. У нас там с Вороновым никогда не рассеивались сумерки. Окно лепилось над третьим ярусом, и все же немец приметил нас, точнее меня одного. Он протянул по направлению ко мне руку и несколько раз согнул и расправил указательный палец. Я уложил Ивана и полез снар. Там и пространство это было на четыре вольных шага, но я преодолел его нескоро. Немец сидел, откинувшись, держа ноги на весу и глядя на меня с какой-то болезненно-брезгливой гримасой, а мне надо было балансировать — как бы табанить то правой, то левой рукой, чтобы не сбиться с курса, чтобы подойти к нему по прямой. Я не рассчитал и остановился слишком близко от Нар, задев поднятые ноги немца своими острыми коленками. Он что-то буркнул, выругался, наверное, и отстранился, возрившись на мои босые ноги с отмороженными пальцами. Я стоял, балансировал и ждал, и в бараке было тихо и холодно он что то спросил у меня коротко и сердито глядя на ноги и я отрицательно качнул головой мы знали что охранники и конвоиры особенно усердно били доходяг больных и тех кто хныкал закрывался от ударов и стонал шмерцникт спросил немец и посмотрел на меня странно сноска не болит немецкий в голубых глазах его опушенных белесами ресницами Было неверие, удивление и растерянность. «Долюкс, менш», — сказал он. Сноска. «Ты лжешь, человек. Немецкий». Я понял, о чем он, и подтвердил, что ноги у меня не болят. Он мог бы уже и ударить, я был готов не заслоняться и не охать, а на вопросы отвечать так, как начал. Ожидание неминуемого... Если ты в плену, и тебе 22 года, главнее самого события, потому что человек не знает, с чего оно начнется, сколько продлится и чем закончится. Я начал уставать ждать, а немец не торопился. Он сидел, о чем-то думал, странно взглядывая на меня и поддерживая на весу свои ноги в валенках с обрезанными голенищами. В бараке было тихо и холодно. Наконец немец что-то придумал и полез рукой в правый карман брюк. Я расставил ноги, немного наклонился вперед и зажмурился. Начало неминуемого было теперь известно. Оно тянулось долго, и когда немец что-то сказал, я упал на него, потому что был с закрытыми глазами, и звук его голоса показался мне глохлым эхом конца события. Немец молча и легко отвалил меня в сторону, И я побарахтался сам с собой и сел на крайнар. В бараке было очень тихо и холодно. Наверное, Воронов видел, как я подходил к немцу, и теперь сам двигался к нам тем же приемом, будто плыл. Он глядел мне в лоб. Может, ориентир наметил, чтобы не сбиться с курса, и глаза у него были круглые и помешано-блестящие. Немец не замечал Воронова, пробуя склеить сигарету. Я поломал ее, когда упал на него, а Иван все шел и шел, табаня то правой, то левой рукой. Я не знал, что замыслил мой друг доходяга. Управившись сигаретой, немец увидел Воронова и сперва махнул на него рукой, как кот лапой, перед своим носом, а затем уже крикнул. — Сорюк! — Иди назад, — сказал я Ивану. — А ты? За два приема выговорил он, по-прежнему глядя мне в лоб сумасшедшими глазами. «Я тоже приду», — сказал я. «А он?» «Чего он?» форт крикнул немец и махнул рукой перед своим носом. «Иди к тебе Скорей!» — сказал я, и Воронов округло повернулся, и его повело куда-то в сторону, от нашего с ним места в углу нар. Зажигалка у немца не работала. Наверное, камушек истерся, или бензин и сяк, и он все клацал и клацал, не упуская из вида Ивана, Опасался, может, что того завернет сюда снова. Воронов добрался до места и лег там животом вниз, уложив по собачьи голову на протянутые вперед руки. Он глядел мне в лоб. В сумраке нар глаза его блестели, как угли в золе, и немец издали опять махнул на них кошачьим выпадом руки, а Иван тоненьким на исходе голосом сказал «Хрен тебе в сумку». «Васвенш дизер ферюктер?» — спросил немец. — Сноска. — Чего хочет этот сумасшедший, немецкий? Возможно, он произнес не эти слова, я ведь не знал по-немецки, но он спрашивал о Воронове, и я ответил, тронув свой кадык. Он просит пить. Немец наморщил лоб, глядя на мой рот, и понял. — Вассер? — Сноска. — Вода? — Немецкий. — Да, — сказал я. «Бекомтерден кайнвассер?» «Сноска. Вы не получаете воды, немецкий?» «Нет, — понял я. Шазе!» Негромко и мрачно выругался немец, а Иван попросил меня рвущимся подголоском. «Саш, скажи ему, хрен, мол, в сумку!» Он сулил ему не хрена совсем другое, что, как казалось ему, не лучше стужи под Москвой — Я кивнул, обещая, и Воронов притих и перестал блестеть глазами. Немец закурил, но сигарета плохо дымилась, потому что была поломана, и он протянул ее мне. Я зажал на ней надрыв и затянулся до конца вдоха. Сигарета умолилась до половины, я подумал, что Ивану хватит тридцати, и затянулся вторично. Я видел, что немец ждет, когда я выдохну дым, но его не было, а сел там, во мне. Барак, нары, ждущий немец поплыли от меня, не отдаляясь прочь, и в это время Иван позвал, как из-за горизонта. — Саш, двадцать. Ладно. — Ацтвилла Раухен? — Сноска. — Он хочет курить? — Немецкий. — спросил немец, показав на Ивана и на сигарету. Я подтвердил, а немец удивленно вырвался. Я решил, что проход... В нем и было-то каких-нибудь четыре вольных шага, надо преодолеть падением вперед, тогда ноги самостоятельно обретут беговой темп и меня не уведет в сторону. Воронов ожидал меня, не меняя позы, только растопырил указательные средние пальцы правой руки, приготовился. Я вложил между ними окурок и подождал. Иван затянулся и зажмурился. Поплыл, наверное, вместе с бараком, и тогда я оглянулся на немца он некоторое время смотрел то на мой лоб то на ноги потом позвал но не пальцем как раньше а в голос аля зинда флюклинги хам хам спросил он и посеменил по доскам нар короткими пальцами поросшими медным ворсом сноска все здесь бежавшие немецкий все сказал я и сел на свое прежнее место только не в одно время из разных лагерей. Немец приподнял с пола ноги, и лицо у него стало каменным и напряженным, наверное, защемило пальцы. Мне хотелось лечь там у себя, рядом с Вороновым, подтянуть колени к подбородку, а ступни обжать ладонями, чтобы задушить боль в мизинцах. Я безотчетно, но на такую же высоту, как и немец, приподнял свои ноги и нечаянно охнул. «Мерцен — Мерцен? — спросил немец. «Ну, — болят болят Со злостью сказал я, «Тебе от этого легче, да?» Мы встретились взглядами, и в глазах немца я увидел какой-то опасный для меня интерес, как бы надежду на что-то тайное для него. «Теперь тебе легче, да?» — спросил я. Он не понял, видно, о чем я, потому что посунулся ко мне на руках, не опуская ног, и сказал, торопясь. «Их бин Бауэр. Перстейст? Сноска. Я крестьянин, понимаешь? Крестьянин. А ты? Немецкий. Из военного словаря мне было известно, что такое Бауэр. Ну, конечно. Он должен быть этим Бауэром и никем другим. Они дуют пиво, но хайнмаль. Жрут желтую старую колбасу, рыжеют, а потом воюют со всем светом и отмораживают ноги под Москвой. Сноска. Но Хайнмай. Еще раз. Немецкий. Я не знал, что он задумал по теплыне, чего ему от меня хочется, и не ответил на вопрос. «Их бинбауэр Как о светлом, о котором он внезапно вспомнил, сказал немец. «Унду?» Может, потому что у меня все время не проходила боль в мизинцах и думалось об обуви, я выбрал ремесло сапожника. Немец не уразумел, что это значит, и я показал на свои босые ноги и помахал воображаемым молотком. «Шомахер?» — догадался немец. Я кивнул. Он поглядел на свои сибирские опорки и что-то проворчал. Моя профессия ему не понравилась. В бараке стояла прежняя трудная тишина. Пленные ждали конца события, а немец держал на весу ноги и молчал. Я следил за выражением его лица, но было тяжелым и напряженным. «На, Алес!» — сказал он. «Сайдсугейн!» — сноска. «Ну все, пора идти!» — немецкий. Пленному полагалось двигаться впереди конвоира шагов в шести. «Такая дистанция очень опасна, если ты задумал бежать. Не в бараке, понятно, а за лагерем, когда уже известно, куда вы оба направляетесь». Тот, кто это пробовал, всегда падал убитым в десяти шагах от конвоира, если несся по прямой, в пятнадцати, когда бежал влево, и примерно в двадцати, если кидался в правую сторону. Пленные хорошо знали этот необъяснимый закон, и тот, кому судьба определяла за лагерную прогулку, неизменно бежал вправо. Можно было, конечно, и не бегать, но число двадцать на четырнадцать единиц больше шести — И ясно почему беглец выбирал правую сторону, если не считать что сердце у него в этом случае оказывалось защищенным от конвоира правым боком я так и пошел к выходу впереди немца но он сказал момент и я задержался а оглядываться не стал чтобы не видеть глаза ивана немец поравнялся со мной и мы пошли рядом. Я табаня то, то правой, то левой рукой, а он в розваль, морщася, глядя на мои ноги. У дверей в цементном полу была глубокая колдобина, заполненная янтарно-радужной кропой доходяк. Мы там споткнулись одновременно, немец выругался резко и коротко, а я — длинный, наверное, заклинающий, потому что он притих и прислушался. Мне нужно было потереть зашибленные пальцы, чтобы они распрямились, и я присел и опять помянул души живых и мертвых. «Что ты там бормочешь?» — подозрительно вполголоса спросил немец. «После этого не болят, да?» Возможно, он произнес другие слова, но смысл вопроса был этот, я не мог ошибиться. Мне было не к чему разуверять его, и я словами и жестами подтвердил его догадку. Кто-то из наших засмеялся тоненько и болезненно, и, наверное, немец понял злорадный смысл этого смеха, потому что оценивающе глядел меня с ног до головы. Я уже управился со своими ногами и был готов идти, и тогда немец дважды спросил меня о чем-то, чего я не понял. — Ихайся вилеброды! — сказал он и большим пальцем ткнул себя в грудь. — Унвейс дай наме? — сноска. Меня зовут Вилли Броде, а тебя — немецкий. Я назвал свое имя. Немец старательно и неверно произнес его по складам и, не торопясь, в розволь ушел. Я постоял у дверей и побрел назад, на свое место. Иван пошевелился и, не открывая глаз, всхлипывающе спросил. «Чего он хотел, а?» «Не знаю», — сказал я. «Может, вернется». «Грян ему в сумку». Я лег, как и хотел, подтянув к подбородку колени и обжав ладонями пальцы ног. Весь день и ночь в бараке было тихо и холодно, а утром немец явился опять. Он не захотел переступать к колдобину и встал у дверей. Мы с Вороновым сидели заученным доходяжьим приемом, спина к спине, и я чуть-чуть подался назад, чтобы стояк нара загородил меня от немца. Он и загородил. Но немец в это время по складам сказал «Александр». Я уложил Ивана и, и Полеснар. Немец стоял у дверей, коренастый, неподобранный и рыжий, как и дуван в запретной черте нашего лагеря. Наверное, ему хотелось зачем-то, чтобы я споткнулся на вчерашнем месте. Смотрел он на меня так, когда чего-то ждут от человека, но я остановился перед колдобиной и тоже стал ждать. Моэн невнятно и мрачно сказал немец я не понял что это значило и промолчал он оглянулся на дверь крадучись и опасливо и сунул правую руку в карман френча теперь трудно сказать что из того вышло б если б я сделал то о чем подумал в эту минуту у немца отсутствовали глаза и правая рука в колдобину он упадет плашмя и я тоже но сверху на него но это не случилось Он дважды сказал «Ним», а руку держал перед собой, видно, хотел, чтобы я полез через колдобину, как вчера. Сноска. «Ним, возьми, немецкий». Мне смутно виделось, что было у него в руке, и я не двигался и не шатался. «Духает гудги фрюштюк я». Сноска. «Ты хорошо позавтракал, да, немецкий?» Это он сказал рассерженно, оглянувшись на дверь и, протянув ко мне руку, я различил маленькие квадратные пакеты из серой бумаги. Концы ее были аккуратно заправлены, как у бандероли, и я взял пакет и сразу почувствовал невесомую важкость хлеба, его скрыто живую телесную теплоту. Немцу бы надо было уйти тогда, чтобы я отнес хлеб на нары, и там посидел бы и как-нибудь сладил справился с собой, со всем нашим пленным, обруганным миром и с ним, охранником Бауэром в наших валенках без голенищ. Ему бы но он обиженно-ожидающе смотрел на меня, а я молчал и пытался засунуть пакет в нагрудный карман гимнастерки, не спуская глаз с дверей барака. Недаром же он сам оглядывался туда. «А, Мэш!» Он покошачьи махнул рукой в сторону дверей, Перешагнул к колдобину и подтолкнул меня к пустынным нарам. Пленные ютились в глухом конце барака, дальше от дверей. Мы сели и разом подобрали ноги. Я ощущал изнурительный запах хлеба. Край пакета высовывался из кармана гимнастерки, и голова против воли клонилась к нему. «Ноун, вас варты сдунох? Издань флюштук?» Сноска. «Ну, чего ты еще ждешь? Кушай свой завтрак. Немецкий». — сказал немец. Он показывал на пакет, и я понял, что ему зачем-то нужно, чтобы хлеб был съеден при нем. Он отобрал у меня обертку и спрятал в карман. Ровно обрезанный хлебный квадратик был намазан не то маргарином, не то каким-то другим эрзацем. Я перевернул хлеб, намазанной стороной вниз, чтобы не было крошек, а немец что-то проворчал и отбивно махнул рукой в сторону дверей. Таких бутербродов я мог съесть тогда дюжин пять — Немец неотрывно и пристально смотрел мне в лицо, и мне надо было откусывать хлеб микроскопическими дольками, неторопливо и долго жевать, а потом бесстрастно глотать, чтобы не вытягивалась шея и не ерзал кадык. — Шмяктас? — сноска. — Вкусно? — немецкий. Ему не надо было это спрашивать. Не мог же я рыболепно соглашаться, если ел так безразлично и лениво. — Гуд? — не унимался немец. «Но «Ну, год-год», — сказал я. В бараке стояла какая-то враждебная мне тишина. Иван плашмя и молча лежал на своем месте, и глаза его тлели, как угли в золе. «Не дури там, я помню», — сказал я. К тому времени от хлеба осталась ровно половина, но я подровнял еще немного углы, и когда бутерброд округлился, как коржик, рывком спрятал его в нагрудный карман. «Цумитак?» Недоверчиво спросил немец и поглядел на нары, где лежал Иван. Сноска. На обед? Немецкий. Да, на абент мне. Подтвердил я, поторков себя в грудь. Сноска. На вечер. Немецкий. Немец сказал «Зейр Гуд», достал обертку и аккуратно оторвал половину. В нее я завернул остаток бутерброда. Нам пора было идти, немцу к себе, а мне к Ивану. Тому хватало окаянства и без этого ожидания, но немец не уходил. Он сидел и молчал, изредка взглядывая на меня, а я на него. К нему ладно подходило все, чем он владел, и царап на кошачий взмах руки, и соломенная желтизна волос и валенки без голенищ. Я подумал, что он плохой стрелок. При нем, если броситься вправо, можно остаться живым. Он ушел после того, как мы выяснили, сколько нам лет. Немец был старше меня на целое детство. Мне было трудно прибираться на свое место, потому что люди привстали на нарах и смотрели на меня отчужденно и почти мстительно. Я не чувствовал никакой вины перед ними, но они не обвиняли, они только смотрели, а с двадцатью двумя парами глаз больших, иступленных и гневных, как у свидетелей на церковных картинах, не потолкуешь. «Чего он опять, а?» — спросил у меня Воронов. «Не знаю. Хлеб отдал», — сказал я. Мы разговаривали шепотом, и бутерброд Иван доел неслышно, уткнувшись лбом в нары, будто молился. С этой минуты я стал ждать конца дня и схода ночи. Очередной бутерброд нужно делить не на две, а на четыре части, следующий снова на четыре, потом опять и опять. Вилли Брода пришел в свое время. Он позвал меня от двери и проворчал. «Моэн!» Мы сели на нары, и он дал мне бутерброд, не больше и не меньше прежнего. Я перевернул хлеб, намазанной стороной вниз, отломил от него четвертую часть и съел ленивее вчерашнего. Лицо у Вилли было хмурое и мятое, он морщился и непрестанно поднимал и опускал ноги. «Поставь их сюда!» — показал я на нары. Он понял и уселся, как я — Составил ступни вместе, подогнул колени, а на них оперся локтями. Теперь легче, да? Он отрицательно качнул головой, и снял с левой ноги опорок, затем стащил серый под цвет френча шерстяной носок, и я различил там белесую копошащуюся россыпь. — Лойзе, — объяснил Вилли и посмотрел на меня беспомощно и жалобно. Сноска. Пши немецкий. «Ничего страшного», — сказал я, — «у меня тоже есть». «Филь?» — оживился он. «Хватает», — сказал я. Он осторожно и долго разматывал бинт. Все пять пальцев на его ноге казались одного размера и рдели, как черносливы. «Тебе их отрежут», — сказал я, — потому что тут ничего нельзя было поделать. Вилли кивнул, решив, видно, что я просто утешил его. Я поглядел на пальцы своих ног и сказал, что у меня их тоже отрежут, если будет кому. Вилли опять согласно кивнул, и в его рыжих глазах была надежда. Он явно чего-то ждал. Может, хотел, чтобы я произнес над его отмороженными пальцами те самые слова, что говорил вчера над своими, и я сказал, «Тебе их оттяпают к чертям собачьим, и мне тоже оттяпают, мать его, в плен, в войну, в стужу и в бурю». Наверное, он по-своему понял этот мой притчат, понял так, как ему хотелось, потому что его толстые обветренные губы расползлись в улыбке и он лапнул и потеребил мое плечо. Ушел он бодрее, чем вчера, может, перестало щемить Я проводил его до колдобины у дверей и он кивнул мне и что-то сказал, возможно, обещал приход на завтра. Иван уже не лежал, а сидел. Я дал ему его долю половину вчерашнего остальное понес в конец барака тут дело было не в святом чувстве спайки и не в моем самоотречении для штрафников в моровом лагере это всего навсего жалкие слова тут все обстояло значительно короче просто я знал что после разового укуса хлеба доходяга оказывается в состоянии встать и пройти несколько шагов только и всего я это знал и нес хлеб по разовому укусу первым двоим доходягам. Возможно, так нужно было сделать сразу, вчера еще, но все ведь видели, как это получилось у немца, у меня и у Воронова, моего напарника по побегам и нарам. Вчерашний день поминать нечего, нынешний тоже не в счет. А завтра хлеб получит свежие четверо доходяг, послезавтра еще четверо, потом еще и еще, мало ли сколько раз вздумается прийти сюда этому человеку. Меня уже не так сильно шатало, и хлеб я нес почему-то на ладонях обеих рук. Пленные лежали на нарах лицом к проходу, и сидел тут только один военный инженер Тюрин. Ему было под сорок. Мы знали его армейский чин, в плену с ним жили недолго, если о том узнавали эсэсовцы, и поэтому Тюрин был у нас негласным старостой барака, назывался воен-инженером и ютился немного обособленно, в углу. Мы так захотели сами. Он сидел, опершись на руки и подавшись к краю нар, и сумасшедшими светительскими глазами следил за мной. К нему я и направился, кивнув еще издали, что все, дескать, будет в порядке, а он, не меняя позы, с рывным западающим голосом крикнул пленным. — Товарищи! Помните, что я сказал? Тот, кто примет от него вражескую приманку, должен будет сурово ответить. — Крепитесь, товарищи! Он сразу же лег, а я споткнулся, выронил и поднял хлеб. — К охранникам подлизываешься, сволочь! Это сказал не староста а кто-то другой, и я падением вперед достиг своего места. Иван сидел и пораженно глядел мне в лоб. — Ну чего ты? — спросил я и разломил хлеб на две части. — На, ешь. Но чего остолбенел? Он зажмурился и взял хлеб. Весь день и ночь в бараке было тихо, холодно и пустынно. С утра Тюрин начал показно и суетно к чему-то готовиться. Он даже простился со всеми, кроме нас с Иваном, но этот праведно спал и ничего не слышал. Незадолго до времени, когда являлся Виллиброды, Тюрин обмотал ноги портянками, завязал их веревочками и спустился с нар. Осипло и надрывно он пропел начальные слова песни: "Вы жертвую пали, и прощально оглядел барак и пленных. Я разбудил зачем-то Ивана и Полеснар. К тюрину я пошел, прижав руки к бокам, и он тоже стал по команде смирно. В нечаянные мученики собрался, товарищ инженер Или в посмертные герой? — спросил я. — Ничего у тебя не выйдет. Останешься тут, с нами. Выше староста не подымешься. Иди и делай свое черное дело. — шепотом сказал Тюрин, глядя мимо меня, на дверь барака. Я оглянулся и увидел Унтера Бенка и Фельдфебеля Кляйна из комендатуры, кто же их у нас не знал. Между ними в середине шел Вилли броды Мундир на нем был распахнут, и пилотка сидела на голове криво и мелко. Я стоял впереди Тюрина. Они подошли, и Кляйн, не глядя на меня, безразличным тоном спросил у Вилли. — дезим Сноска. Этому немецкий. И Вилли поспешно и громко сказал «Найн» и вздернул голову, а распрямленные ладони прижал к бокам. «Дизем?» — показал Кляйн на Тюрина. Я не услыхал, что сказал Вилли. Бэнк шагнул мимо меня и наотмашь ударил Тюрина ладонью по рту. Тюрин упал на нижний ярус нары по инерции и проехал вглубь, к стене. брод брал я их — сказал я фельдфебелю Бенку, и сердце у меня подпрыгнуло к горлу. — Тот человек не ел. Это я один. Их! Кляйн брезгливо тыльной стороной ладони ударил Вилли и тоже по рту, а на мой затылок Бенк обружил что-то тяжкое и кругло-тупое, как бревно. Я упал на пол лицом в сторону дверей, оттого и запомнил, как уходили из барака Бенк, Кляйн и Вилли. Он шел в середине, они по бокам, и возле колдобины с нашей кропой Вилли споткнулся, но руки у него остались прижатыми к бокам. Вот и все. Между прочим, Иван Воронов остался жив. Иногда я думаю, жив ли Вилли Броде? И как там у него с ногами? Нехорошо, когда отмороженные пальцы ноют по весне. Особенно, когда мизинцы ноют, и боль конвоирует тебя слева и справа. 1966.